Первый год, только перебравшаяся сюда семья Берты, боялась даже за ворота лишний раз нос высунуть. Поэтому не побывали ни на одной большой ярмарке, что устраивают под стенами замков годовые срединные дни. Их так и называют — зимнее, весеннее, летнее и осеннее. Зато в этом году и просить отпустить не пришлось. Мать Берту чуть ли не в спину вытолкала, благословив путь-дорогу. Нисколько за кровиночку не обеспокоилась, посылая прямиком в логово страшных хозяев. Берта подозревала все из-за того, что с торговым обозом едут с отцами и парни с краенки, да и на самой ярмарке со всего приграничья народу будет. Главное — гонор свой прятать куда подальше, к парням приглядываться, да на вечеринках не сидеть в темном углу берючкой, себя показывать, улыбаться и разговоры разговаривать. Всё это мать втолковывала, собирая Берту в путь-дорогу. Вот в этом мешке пироги, сало, лепёшки, тут тёплые носки, платок красивый, платье, не вздумай мне помять. Даже медью судила скупо, наказав бескрайней нужды не тратить. «Ага», — согласилась Берта, нетерпеливо поглядывая в окно, «а ещё лучше обратно привести Наскоро приезжала к себе вздумавших реветь сестренок, пообещав с ярмарки леденцов-гостинцев, кивнула топтавшемуся тут же деду и потащила мешок с жалким своим товаром к уже ожидавшим на дороге саням. Правда, пришлось задержаться, вернуть назад отправившегося за хозяйкой Тура. Охраняй дом, понял? Домой. В раз поникший пес громко заскулил вслед. Гутрун, откинула навстречу подружке меховую полость. «Залезай! Поехали!» Соловая лошадка тронула с места так резво, словно ползимы ожидала поездки высокая. Берта только успевала оглянуться на свой дом, быстро исчезнувший за придорожными сугробами. Пристроила ноги среди мешков с товарами, поплотнее укуталась и принялась рассматривать проносящиеся мимо заснеженные деревья — словно никогда их до этого не видела, то и дело отвечая на улыбку, оживленный Гутрун. Уехать вдаль от дома, аж на целую неделю, увидеть ярмарку, замок пограничников. Да и может. Берта поспешно запихала тайную мысль подальше. С Эрином встретиться Говорил же, как раз к зимовороту вернется. За оставленную семью можно не волноваться. Подружки на родителей обещали навещать через день. Да и кузнец вниманием не оставлял, может, как раз что и сладится в отсутствии старшей дочери. Берти казалось, что немногословный Рерик ее побаивается. Привыкла она после смерти отца быть не только кормильцем, но и зачастую главой семьи. Даже мать бронилась на нее куда меньше. И зимняя дорога в большой компании уже не страшила. К полудню они догнали обоз из трех саней, выехавший с краенки еще затемно. Шагнув в двери постоялого двора, Берта даже приостановилась. Нижний зал был переполнен. Все ели, пили, говорили, обменивались приветствиями и ругательствами одновременно. «Чего стало?» — проворчал Моди, старший старостин сын, отталкивая ее с прохода. «Вот же корова не обойдешь, ее не объедешь». «Сам ты, телок безрогий!» Беззлобно отругнулась Берта. Прошлым летом Моди сильно ей докучал. Но сейчас, после зимнего безлюдного кукования на хуторе, надоесть пока не успел. Да еще от длинного стола махала гутрун. То и каким-то чудом удалось заполучить не только местечко на лавке, но и большую миску супа. Берта приткнулась с краю, с удовольствием уминая горячую похлебку и послушно глядя, куда указывала подруга. То на пригожего парня, то на девицу разряженную. По говору вокруг было ясно, что в приграничье селился народ из самых разных мест. Иные и беседовали меж собой на своем наречье, переходя на общий язык лишь ради обслуги или соседей по столу. И одежки, даром что все теплые меховые, украшены и сшиты по-разному, платки и платья с незнакомыми узорами. Серьги височные кольца посверкивали и позванивали, притягивая взгляды. Некоторые проезжие еще и одежду расстегивали чуть не до исподнего, не от жары, а как бы невзначая, показывая свои цветастые маниста да гайтаны. Молодежи было немало. Видно, многие отцы матери рассуждают, как Бертина родительница. Деревень в приграниченный перечет. Стоят они друг от друга вдалеке. А потому где же знакомиться и приглядывать молодым себе пару, как не на праздниках всеобщих ярмарках? С этой согревшаяся Берта прислушивалась и к торговым разговорам. Тут же били по рукам скопщики и промысловики, договаривались о цене, ниже которой ни не продавцы. Похвалялись рукоделием умельцы. У нее самой тоже было что продать, вытаило несколько шкурок от глаз вездесущего старосты. Шибко дешевая была цена, которую тот за механ означал, да и брал как бы нехотя, губу выворачивая, пофыркивая с пренебрежением. Как ей казалось? Не казалось? Притворно. Вот и решила Берта продать сама, но опасалась продешевить или, наоборот, слишком большую цену назначить. Придется тогда возвращаться не салон охлебавшие. Надо сначала приедам пройтись, прицениться, а потом уж свое предлагать. Ночевали тут же, в общем зале, потому что верхние комнаты были уже заняты более расторопными выехавшими раньше. Сон был так себе. То душно, то холодно, кто-то храпит оглушительно, кто в дреме вскрикивает или разговаривает. Еще и хозяева начали огонь разжигать и котлами греметь задолго до рассвета. Так что следующие полдня пути Берта, считай, и не заметила. Проспала в санях, укутавшись до самого носа. — Смотри, смотри! — говорила Гутрон, нетерпеливо расталкивая ее. — Да проснись же, Соня, мы подъезжаем! Берта выпросталась из своих одежек, села прямо оглядываясь. Расчищенная от снега деревья в широкая площадь на берегу реки была полна народу. Сани, всадники, а то и просто лыжники все пребывали и пребывали. Охрипшие распорядители метались, командуя, куда выпрягать лошадей, куда ставятся, где какие будут торговые ряды. Уже спешно строились столы и навесы. Раскидывались цветастые шатры. Не как акробаты доминистрели, на ярмарку приграничную пожаловали». Берта зачарованно глазела на пеструю, гомонящую толчию. Давненько она не видела столько народу разом. А потом по кивку Гутрон поглядела вправо, и рот раскрылся сам собой. Вот он, замок. Черный, точно отполированный камень стен и башен, к которому и снег-то не прилипает, не припорашивает, а сдувается легким порывом ветра. подстать самому черному обсидиану, на крутом берегу которого он стоит. сейчас старика река замерзшая, но люди сказывают, вода в реке именно такая. Ни глубины, ни рыбины не различишь, а сам отражаешься в ней, будто в старом зеркале. Казалось, выстроен замок не людьми. Как раз не людью. А вырос в незапамятные времена сразу вместе с темными речными откосами. Так, изрезанные ветрами и временем горные скалы кажутся гигантскими жилищами древних великанов. Но кто бы ни построил этот замок, сразу видно, просто так его не возьмешь. На месте тех, Берта глянула на далекий противоположный берег, она бы поостереглась в нем живущих и уж тем более штурмовать его. Не потому ли здешнее сила Высокое так безбоязненно прилепилась к замковому холму, в случае чего жители всегда сумеют укрыться там от любого нашествия, людского или заречного чудовищного. Но вот опять же, родителей Эрина они не защитили. Говорят, в незапамятные времена народу здесь было немерено. Полноводная река, богатые леса, нетронутая земля... До сих пор находишь в чаще остатки срубов, кумирни, провалы вырытых колодцев. Но однажды повалили с левого берега неведомые колдовские твари, пожиравшие скот, посевы людей. Некоторое время с ними пытались бороться. Приграничные владетели высылали войска, но все тщетно. Пришлось бежать, оставляя обжитые места, родные могилы, а то и вовсе непохороненных погибших. Под действием злого колдовства мертвецы вставали и пытались вернуться в свои дома, скреблись и стучались ночами в двери. Начали пустить и владения пограничных лордов, колдовская зараза пробиралась все дальше. А потом, тем же путем, на право обсидиана пришли люди-волки. Пришли и почему-то остались, решив, что этот обезлюдивший берег — отныне их земля. Вгрызлись в новую родину зубами и когтями — Отстроили на месте разрушенной сторожевой крепости каменный замок и встали живой преградой перед силами, идущими за речного хребта. Вон он, синеет туманной махиной вдалекой далека. Но не настолько далекой, чтобы твари из-за него не смогли добраться до обсидиана. В первые годы поселенцам пришлось настолько туго, что число их изрядно поредело. А люди в брошенные земли и нос боялись совать. из уст в уста передавая росказни о поселившихся там чудищах. Но мало помалу убедившись, что ни одна многолапая, крылатая или ползучая тварь больше не проникает дальше невидимой при речной границе, осмелели. владетельный лорд Агвит, любопытный и бесстрашный, первым собрал обоз с продуктами в качестве дани подарка и отправился знакомиться с новыми соседями. встретили его безо всякой приветливости, скорее угрюмо и удивленно, но дары приняли и отпустили обратно целым и невредимым. Убедившись, что оборотни не пожирают всех подряд, по крайней мере, немедленно, имеют человеческую видимость и членораздельную речь, неугомонный лорд вынудил владительных соседей отправить своим невольным защитникам такие же обозы с пропитанием и скотом, еще несколько раз навестил пограничников, в конце концов вынудив тех заключить договор. Люди не заходят на оговоренную территорию новых поселенцев, отсылают им по очереди обозы со всем необходимым, а те обязуются, что никто из жителей окрестных владений не пострадает ни от чудовищ, ни от самих пограничников. Время шло, соседи привыкли и присмотрелись друг к другу. К тому времени новые жители Обсидиановского берега поняли, что не в состоянии выдалить из своего числа тех, кто будет заботиться о пропитании, скотине и сборе лесных даров, обслуживании замка и многочисленных застав, ведь каждый боец на счету. И кинули клич зов к вольным поселенцам, обещая взамен земли и свою защиту. В переграничье потянулись первые храбрецы, или просто отчаявшиеся, такие, как семья самой Берты. Староста Акки ухитрился втиснуться на облюбованное место в самой середине торгового ряда. Хоть соседи ворчали что-то насчет проныр крайенских. Занял три прилавка, да еще саник, груженый, впереди поставил. Выяснилось, что самый ярмарочный день будет завтра. Сегодня рыночную площадь посетят хозяева. Базар откроют, а вечером справят зимоворот. Зимний праздник, как его здесь попросту называют. После обустройства Акке отпустил молодежь погулять, себя показать. Неопытные подружки поначалу жались к своим, вертели головами, охали и ахали, спрашивали, дивились. Уже бывавшие на ярмарке парни вышагивали гоголем, посмеиваясь и цыкая на них за невежество. Народ сновал туда-сюда, приглядываясь, прицениваясь переговариваясь и перешучиваясь. Берта со временем начала отставать и теряться. Поначалу мне нарочно, а потом специально. Надоело тащиться хвостом за важничающим моде. Лучше самой все разглядеть, пощупать, где непонятно у людей спросить. Так и ходила, пока в глазах не зарябила и в голове не загудела. Непривычно она к такой толчьи и народищу. Отошла в сторонку. Привалилась к коновизи. Если бродит здесь так же Эрин, разве его среди эдакой толпы разыщешь, только глаза сломаешь? «Не будешь же стучать в каждый дом высоком? Вон какое село большое да просторное!» Выспрашивая про сероглазого охотника. Лошади за ее спиной переступали, встряхивали головами, позвякивали уздечками. Вот одна любопытная дотянулась, фыркнула, обдавая теплым дыханием. Берта не глядя отмахнулась. Но настырная животина все не унималась. Даже платок зубами прихватила, чуть с головы не сдернув. «Эй, угомонись!» Берта обернулась шлепнуть по наглой морде и изумилась. «Седой?» Оттеснивший пару других, чтобы добраться до Берты, конь затанцевал на месте, приветствовал. Расчувствовавшаяся девушка полезла под коновесь. Узнал, узнал, красавец-разумник. Седой, правда, обнять и поцеловать себя не позволил, но благосклонно принял сухарь, который она в кармане для перекуса носила. Поглаживая и охлопывая его, девушка бормотала. — Хозяин-то твой где, а, седой? Здесь же, правда? Вы же вместе вернулись. Ну, хоть головой мотни в его сторону. — Эй, ты чего тут делаешь? Перед коновизью, уперши руки в боки, стоял долговязый, простоволосый парень ее возраста. Смотрел недобро. — Не видишь? Лошадей ворую. Легкомысленно отозвалась Берта, жадно оглядываясь. «Где же там Эрин?» «А ну, отойди по-хорошему!» Перестав крутить головой, Берта насмешливо глянула на него. «А то что? Ты что ли этому коню хозяин?» Парень взъерошился, став похожим на гусенка на исходе лета. Шея длинная, шипит, наступает, крыльями машет. Шуму много, страху чуть. «Не хозяин, но за лошадьми присматриваю». — Вижу, как присматриваешь. Берта кивнула на соседнюю вороную кобылу, нервно поводившую ушами на их громкие голоса. — Вон она у тебя не... — Нечего тут командовать. Говорю, отойди, не трогай. Это же не твоя пахотная кляча, деревенщина. Копытом ударит, зубом зацепит и нет тебя. — Вот дурачина, — пробормотала Берта Сидому. — Дурачина как есть. Чего это ты меня бить и кусать будешь? И в доказательство... Чмокнуло-таки коня в нос. Парень едва не разрыдался. С досады или испуга. Кто же ему лошадей доверил, коли он так их боится? Еще и чуть не в драку полез, то есть схватил ее за ворот, пытаясь от Седова оттащить. Берта отпихивалась и отпинывалась. Лошади начали волноваться, шарахаться, храпеть, копытами бить. Берта уже было наладилось двинуть парня в челюсть, отучить лезть к незнакомым девицам. Как услышала за спиной Альба, «Властная». «Нарон, что тут у тебя?» Парень тут же отпустил Бертин воротник. Отступил, вытираюшку. Даже не заметила, когда ты ее локти прилетело. Ткнул в противницу пальцем. «Вот, Гэтин, не могу отогнать, прилипла к лошадям, как пиявка». Подошедший мужчина живо прошел вдоль коновизи. Кого охлопывая, кого оглаживая, кому повод подтягивая. Лошади успокоились быстро. потянулись к нему. Конюх или хозяин? Не то, что этот. Недоумок. Не стал, в свою очередь, ее ни за рукав, ни за шиворот вытаскивать, поманил просто. «Подойди, девушка». Берта последний раз погладила седова и вынырнула из-под конвизи. «Что ты здесь делаешь?» Голос строгий, взгляд строгий. Кажется, и впрямь хозяин. «Да вон знакомца Седого встретила, поздороваться хотела». сухариком угостить можно же, а этот сразу драться!» Нарон шумно возмутился. Незнакомец махнул на него, приказывая умолкнуть. Желтые глаза сузились. «Тебе знаком этот конь?» Берта хмыкнула. «Встречались». «И хозяин известен». «Немножко. Уже осторожнее, — сказала Берта, — мало ли. Эрином назвался». Пауза. «Вроде ничего такого в этом лошаднике нет, мужчина как мужчина, среднего роста, внешности обычной, но смотрит так, что, понимаешь, непрост. Здешний староста, родня Эрина...» «Значит, вы встречались», — повторил Геттин словно про себя. «Раз или пару видела», — быстро сказала Берта. «Может, не стоило и вовсе Эрина упоминать, мол, коня помню, всадника нет». Кто знает, какие тут у них строгости? Может, не разрешено кому попало помогать на ночной дороге или вообще с девушкой разговаривать? — Ну так, — сказал мужчина, что-то про себя решив. — В другой раз к лошадям не лезь. Пограничные кони чужих к себе не подпускают. Покалечить могут. — А я и говорил, — воспрял духом недоумок. «Да и вообще нужно разобраться, кто и откуда она такая нахальная!» Берта хмыкнула. «Ну так иди ноги лошадям пересчитай! А вдруг я дну умыкнула?» И пошла прочь, не слушая, что там конюх кричит ей вслед, срывающимся от обиды голосом. идут, идут. Эти слова перелетали от ряда к ряду, а вслед за ними распространялась тишина, как будто раз, и не стало на площади только что гомонившего народа. Все поспешно расступались, убирались за прилавки. Лишь невнятное бормотание, иногда оплошный, тут же заглушенный кашель, да скрип снега под переменавшимися ногами. Когда прилавок затрещал под тяжестью навалившихся на него любопытствующих краенцев, Староста акке оглянулся, цыкнув гневно. «Ой, боюсь, боюсь!» — шептала Гутрон, цепляясь за тулуп Моди и выглядывая в проход одним глазком. Моди приосанился, поглядывая на девушек снисходительно. Берти было тоже боязно, но прятаться она не стала. Вот еще. Наоборот, сдвинулась ближе, вытягивая шею. Заметила, что торговцы вокруг поспешно перекладывают свой товар. Выступивший вперед староста тоже поправлял то да сё. Дядька Вагни, подружкин отец, пояснил тихонько. К кому волчьи лорды первыми подойдут, у того продажа сладится. Верная примета. Ух ты! Берта вспомнила о сберегаемом от лишних глаз товаре. Знала бы, наперед выложила, пусть бы даже староста потом отчихвостил. А ну как придется вернуться домой ни с чем». Берта дёрнулась было назад, к вещам, да Моди прошипел. «Чего мечешься? Замри! Вон они уже!» Берта и без того застыла. И впрямь. «Вон!» То есть «вот». Впереди пограничников шли двое. Мужчина и женщина. Владетели, надо полагать. Берта уставилась на них во все глаза. Хоть бы чуть совпало с тем, как представлялось. Волчьи лорды выглядели... людьми. Просто людьми. Безо всяких намеков на вторую их хищную сущность. Коренастый сиво-волосый мужчина в наброшенном поверх одежды волчьем плаще, вот же, не жалеют своих родичей. По левую руку, ближе к ряду краинцев, шла женщина, высокая, с распущенными длинными светлыми волосами. Под коротким распахнутым полушубком тканая белая туника. Кожаные штаны бесстыдно обтягивают длинные ноги, короткие сапожки мехом наружу. Яркие голубые глаза оглядывают ряды безо всякой приветливости. Зорко, словно волчьи леди, решает, стоит ли подпускать всех этих людей так близко к ее логову, а сам товар ее не интересует вовсе. Комкая в руках снятую шапку, староста Акке выступил ей навстречу. Тотчас вперед выдвинулся пограничник. до того шедший за спиной хозяйки. Женщина остановила его движением руки. Охранник? Берта заприметила под полой ее полушубка длинный нож на ремне. Кажись, волчья леди себя защитит и безо всякой охраны, и без волчьих клыков. Вновь обратила на староста взгляд холодных глаз. Ровный, высокий голос. Океа. Староста деревни Краенка. Староста низко поклонился. У леди прекрасная память, благополучие вам и вашему дому. Не побрезгуйте, примите от нашей деревни подарочек. Благодарю. Протянутый замшевый мешок передала небрежно телохранителю. Не распрямляя спины, староста поспешно попятился, чего налетел задом на прилавок. Берта приметила, как по его виску стекает дорожка пота. Хозяйка скользнула по склоненным головам лицам краинцев все тем же цепким взглядом, никого не выделяя, но всех запоминая. Пограничники двинулись дальше. — Что он ей подарил? — шепнула Берта в воздух. Гутрон тоже отозвалась тихонько. — Вроде соболей на шапку. — Соболей? Уж не тех ли самых, что выкупил у нее Берты? как всегда при этом приговаривая, что берет лишь потому, что жалко их, нищету приезжую. Берто свирепо раздул и ноздри, но смолчала. За лордами неторопливо шли остальные пограничники. Тем, что помоложе, видать, ни к чему было соблюдать важность. Посверкивали любопытными глазами на людей товара обменивались негромкими словами, тыкали друг друга в бока, указывая на то да на это. Женщин среди них было немного. Все тоже сплошь безюбочные. По всему видать, не разбогатели волки на своей пограничной службе. Одежда хоть удобная и теплая, но все простая да неказистая. Берта примечала незнакомый узор оберегов на полах, рукавицах и сапогах. Полоски серебряных колец на пальцах и запястьях. Серги одинаково на женщинах и мужчинах. Да и ножны. Вот что богато изукрашено. Ни у тех, ни у других не пустеют. А «Они, оказывается, и не страшные вовсе», — уже в полный голос вымолвила осмелевшая Гутрун. Моде ее слова не понравились. «И что, может, с кем из них полюбишься?» Он даже подтолкнул девушку вперед. Та слабо запищала, вновь забиваясь за отцовскую спину. Их возня привлекла внимание пограничников, один даже приостановился напротив. «О, вон и твой женишок объявился». Испуганная гутрон поспешно сотворила защитный жест, еще и поплевала на четыре стороны, отсылая злое слово со всеми ветрами прочь. Засмеявшись, недолго же подруга храбрелась, Берта перевела глаза на пограничника. Тот стоял неподвижно, высоко подняв голову, словно принюхиваясь, смотрел на них из-под надвинутого капюшона. Нечищу гутрон захотелось зло отвадить, еле сдержалась, Что сделать? Поздороваться? Пригласить товар рассмотреть поближе? Или притвориться, что его вовсе не замечаешь? Казалось, пограничник тоже колеблется, вроде подался вперед, но тут же резко развернулся и пошел прочь. Он заметно прихрамывал. в моде звонко хлопнул гутрон по согнутой спине. «Беги, за женишком-то! Уйдет не воротишь!» Берта проводила пограничника глазами. Что-то казалось в нем знакомым, наверное, уже встречала его в торговых рядах, не зная, что парень — волк».